Глава сороковая Хозяйки единственной в малиньяке гостиницы, и затем брату хозяйки, лиловому от вина и полнокровия фермеру, которому ввиду полного обнищания ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что швейцарец, — это подтверждал паспорт, — и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз таким образом он менял отечество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по бусурманским базарам, все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительные ощущения избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах, и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое оскомина или пошлость. Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала 60-х годов стихотворение, хладнокровно подписанное А. Джемсон. «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой». На него находила поволока странной задумчивости когда, бывало, доносились из пропасти берлинского двора звуки переимчивой шарманки, не ведающей, что ее песня жалобила томных пьяниц в русских кабаках. Музыка! мартину было жаль, что какой-то страш не пускает ему на язык звуков, живущих вслух. Все же, когда, повисая на ветвях провансальских черешин, горланили молодые итальянцы-рабочие, Мартын, хрипло и бодро и феноменально фальшиво, затягивал что-нибудь свое. И это был звук той поры, когда на крымских ночных пикниках баритон Зарянского, потопляемый хором, пел о а семиструнной подруге, об иностранном-странном-странном странном офицере. Глубоко внизу бежала под ветром люцерна. Сверху — Наваливалась жаркая синева. У самой щеки шелестели листья в серебристых прожилках, и клеенчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжелела, наполняясь крупными глинцевито-черными черешнями, которые Мартын срывал за тугие хвосты. Когда черешни были собраны, поспело другое абрикосы, пропитанные солнцем, и персики, которые следовало нежно подхватывать ладонью, а то получались на них синяки. Были и еще работы. По пояс голый, с уже терракотовой спиной, Мартын в угоду молодой кукурузе разрыхлял, подкучивал землю, выбивал углом цапки лукавый, упорный пырей или часами нагибался над ростками яблони груш, щелкал секатором. И как же весело было, когда из дворового бассейна проводилась вода к питомнику, где... Киркой проложенные борозды соединялись между собой и с чашками, расцарапанными вокруг деревец. Блистая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая пути, и Мартын, изредка морщась от уколов крохотных репейников, чавкал по щиколотке в жирной лиловой грязи. Тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды, и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца, чашка наполнялась пузырчатой коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметку свою, и выносливость. Он жил вместе с другими рабочими в сарае, выпивал, как они, полтора литра вина в сутки и находил спортивную отраду в том, что от них не отличался ничем, разве только светлой бородкой, незаметной им отпущенной. По вечерам перед тем, как завалиться спать, он шел покурить и погрезить к пробковой роще за фермой. Где-то невдалеке прерывисто и сочно свистали соловьи, а с бассейна уже доносился гутоперчивый, давящийся квох лягушек. Воздух был нежен и тускловат. Это были не совсем сумерки, но уже не день, и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке, и отдельно стоящие на бугре сосна, все было немножко плоское и обморочно, а ровное потухшее небо теснило, дурманило, и хотелось поскорее, чтобы в нем просквозили живительные звезды. Темнело, темнело на почерневших холмах, уже вздрагивали огоньки, зажигались окна в хозяйском доме, Еще минута, и окрест был сумрак. И когда далече-далече, -далече, в неведомой темноте, горящими члениками проползал ракочущий поезд и внезапно исчезал, мартин с удовольствием говорил себе, что оттуда, из этого поезда, видны ферма и маленяк как соблазнительная пригоршня огней. Он радовался, что послушался их. Раскрыл их прекрасную тихую сущность, и однажды в воскресный вечер он набрел в малиньяке на небольшой белый дом, окруженный крутыми виноградниками, и увидел покосившийся столб с надписью Продается. В самом деле, не лучше ли отбросить опасную и озорную затею? Не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоурландскую ночь? И. Не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина. Да, надо было решить. Время шло, близилась черная осенняя ночь, им намеченная для перехода. И он уже чувствовал себя отдохнувшим, спокойным, уверенным в своей способности прикидываться чем угодно, нигде не теряться, всегда и везде умел жить так, как требуют обстоятельства. И вот, пытая судьбу, он написал Соне. Ответ пришел скоро, и, прочтя его, Мартын облегченно вздохнул. — Да не мучь ты меня, — писала Соня, — ради бога, довольна. Я не буду твоей женой никогда, и я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, у дружи миленький. В тот же день он на автобусе покатил в город, сбрил светлую бородку, взял в гостинице чемодан и пошел на станцию. Там, у того же столика, положив голову на руки, дремал тот же рабочий. Зажглись фонари... Реяли летучие мыши, выцвело зеленоватое небо. — Прощай, прощай! На какой-то песенный лад подумал мартин глядя на растрепанный можжевельник по ту сторону уже дрожавших рельс, на семафор, на черный силуэт человека, подвигавшего черный силуэт тачки. Влетел ночной экспресс. Через минуту тронулся опять. И Мартына пронзила мгновенное желание выскочить. Вернуться на благополучную, на сказочную ферму. Но станция уже сгинула. Глядя в окно, он ждал появления малиньякских огней, чтобы проститься с ними. Вот эти рассыпались вдалеке. Они были так хороши. Даже как-то не верилось. — Скажите, — обратился Мартын к кондуктору, — вон эти огни — это малиньяк? — Какие огни? — спросил тот и взглянул в окно. Но тут все заслонил вдруг поднявшийся скат. — Во всяком случае, это не Малиньяк, — сказал кондуктор. — Малиньяк не виден отсюда.